Глава 25. Как долго я рассчитывала у нее пробыть? Как минимум несколько месяцев, и я не обольщалась на этот счет. Это будут не самые простые месяцы. Заловка уже знала о моей ссоре с Саделли и со своей обычной прямотой заявила мне. Ты знаешь, я люблю тебя, но зря ты так с моей матерью. Она тоже обошлась со мной ужасно. Не спорю, но раньше она тебе помогала. Помогала, чтобы я не заморала репутацию ее сына. Ты к ней несправедлива. Нет, я просто называю вещи своими именами. Она посмотрела на меня недовольно, что было совсем на нее не похоже. Затем голосом, каким излагают правила, нетерпящее исключение, сказала: Я тоже хочу называть вещи своими именами. Моя мать это моя мать говори, что хочешь о моем отце и брате, но ее не трогай. В остальном она была сама доброта и любезность. Она, как всегда, спокойно приютила нас, выделив нам большую комнату с тремя раскладушками, выдала белье и полотенце и предоставила нас самим себе, как поступала со всеми обитателями своей квартиры, которые внезапно появлялись там и столь же внезапно исчезали. Меня в очередной раз поразил ее живой взгляд. Казалось, ее тело было наброшено поверх глаз, как выцветший халат. Я даже не заметила, какая она бледная, как сильно похудела. Я была так занята собой и своими бедами, что вскоре вообще перестала обращать на нее внимание. Я немного привела в порядок захламленную, пыльную, грязную комнату, застелила постели себе и дочкам, Составила список необходимых покупок. Но мой организационный порыв длился недолго. Мысли путались, я не знала, за что хвататься, и первые дни провисела на телефоне. Я настолько стосковалась по Нину, что сразу позвонила ему. Он спросил у меня номер Мария Розы, и с тех пор непрерывно звонил, несмотря на то, что каждый наш разговор заканчивался ссорой. Я так радовалась каждому его звонку, что почти готова была его простить. В конце концов, я тоже скрыла от него, что Пьетро вернулся домой, и мы ночевали под одной крышей, убеждала я себя. Но не могла не понимать, что это разные вещи. Я с Пьетро не спала. А он спал с Элеонорой. Я подала заявление о раздельном проживании, а его брак только укрепился. Мы снова ссорились. Я кричала, что не желаю больше его слышать. Но телефон продолжал регулярно звонить. По утрам и вечерам. Нину говорил, что не может без меня жить. Умолял приехать в Неаполь. Сказал даже, что снял квартиру на Виатасо, и она ждет нас с девочками. Он упрашивал, умолял, сулил мне золотые горы, но не говорил самого главного что он расстался с Элеонорой навсегда. Поэтому каждый наш разговор заканчивался одинаково. Не обращая внимания на девочек и других обитателей квартиры, я орала, чтобы он перестал надо мной издеваться и со стервенением швыряла трубку.